Глава седьмая. О, Поттерсвилли. Вот что запомните, мистер Поттер. Вот этот плебс, о котором вы говорите. Эти люди в нашем обществе в основном только и делают, что работают, платят, живут и умирают. Но так разве это слишком много, чтобы они работали, платили, жили и умирали в паре приличных комнат с ванной? Джордж Бейли. Это замечательная жизнь. Майка Джейкобса, голливудского агента с некоторой известностью, «Я знаю уже почти 15 лет, и его политические взгляды вечно ставят меня в тупик». Майк черный, но он не голосовал за Обаму ни в 2008 году, ни в 2012. Как он сам сформулировал, он всегда видел в кандидате, впоследствии президенте Обаме, цветного, чья личность расколота уступками белому большинству, которому, конечно, принадлежала мать Обамы, уступками которые как считал Майк, повредили его способности осознавать, кто он такой, чернокожий человек в Америке. Когда Обама выиграл первые выборы, Майк предсказывал, что президентом он будет неэффективным и, что важнее, по крайней мере, для Майка, страшным заступником черных в этой стране. Примечание. Здесь и далее я буду следовать примеру Майка и не буду использовать термин «афроамериканец». Первые шесть лет президентства Обамы прогноз Майка сложно было бы оспорить. В восьмом году Майк голосовал бы за Мак Кейна, если бы не пристегнутая к нему Сара Пейлин. Он тогда оставил свой бюллетень пустым. В двенадцатом он голосовал за Ромния. Я не мог найти разумного объяснения, как Майк сочетает свою приверженность политике республиканцев с тем рвением, с которым защищает черное население страны, хотя он сам это объясняет с помощью некоторых вариаций обычных республиканских разговоров о налогах, самостоятельности и необходимости научиться самому за себя постоять. Я к этому позже еще вернусь. Майк вырос в Алабаме среди бедняков. Его отец был адвокатом, и хотя его семья богатая не была до позднего отрочества Майка, так бедна, как соседские, она тоже не была. В детстве Майк собственными глазами видел замкнутый круг зависимости и бессильной злобы, порождаемой халявой. «Самая серьезная трудность, с которой сталкиваются черные американцы», – считает Майк. «Это то, что само устройство этой страны предназначено не давать им подняться». Чтобы это изменить, черные американцы не просто должны признать этот факт, большинство о нем знают. Они должны также изменить способ мышления о самих себе и своей жизни в свете всего этого. Сейчас я буду его цитировать, потому что слишком много окажется поставлено на карту, если мой пересказ будет неверен. «Ненавижу это наше свойство, всегда ждать, чтобы кто-нибудь нас спас, все исправил, дал нам какую-то свободу, потому что мы этого заслуживаем». «Конечно, мы через многое прошли, и это действительно трудно быть нами. Этого я не отрицаю, но они не станут менять эту страну ради нас. Мы должны сделать это сами». Это он мне говорил за тостом с яйцом пашот и авокадо в отеле «Стандарт» в центре Лос-Анджелеса. «Я приехал в Голливуд на деловые встречи через несколько месяцев после получения Пуллицера в 2013 году». Студии тогда завалили меня предложениями написать какой-нибудь вариант одной и той же истории, в которой хороший мусульманин сотрудничает с правоохранительными органами или в них работает, и раскрывает и выкорчевывает мусульманина плохого. И каждую подавали мне как очередную необходимую коррективу в поп-культуре. У некоторых этих проектов уже были сценарии, и шли поиски писателя, чтобы придать им подлинного лоска, Другим нужен был писатель, чтобы одеть плотью эти кости из пластика. Майка я знал с тех пор, когда он был моим соседом в Нью-Йорке, молодой юрист-налоговик в фирме, которая занималась также вопросами права в индустрии развлечений. Он почти сразу понял, что хочет быть агентом, и не прошло много времени, как он им стал. Мы все эти годы поддерживали контакт, так что я пришел просить у него совета. «Мне не хотелось писать никаких этих дурацких историй, которые мне предлагали, но не было ли способа направить это внезапное внимание в более продуктивное русло?» Майк появился у ресторана с опозданием на несколько минут в сверкающем коричневом Мазерате, сверкнул на солнце свежевыбритой головой, вылезая с водительского сиденья. Я сидел в кабинке у окна с хорошим видом на парковку и видел, как он вложил чаевые в ладонь молодого черного парковщика и двинулся дальше, а я заметил удивление парковщика от, видимо, щедрых чаевых. Майк вошел в зал, весело приветствовав женщин, стоящих на посту хостес, о его жизнерадостном появлении объявил веселый пересток кожаных подошв дорогих туфель. Мы обнялись, он сел, вытащил изо рта жвачку и заткнул ее в салфетку. предупредил, что времени у него мало. Один из самых важных его клиентов, бывший звездный ребенок, наконец, прорвавшийся на взрослый небосклон, узнал, что его партнерши по ключевой сцене выдали пистолет побольше и просто ушел из фильма. Он и клиент ходил в самоволке уже три дня, и Майк только сегодня узнал об обстоятельствах. Роскошные апартаменты на голливудских холмах, набитые шлюхами, коксом и виагрой, в количествах больших, чем можно употребить. Через пару часов Майк должен его забрать, чтобы вернуть на съемки. Я не стану вдаваться в подробности нашей встречи в то утро, потому что это не та история, которую я хочу рассказать. А рассказать я хочу не историю Майка и не свою. Рассказ будет об определенном и редко упоминаемом сдвиге в экономической политике нашей страны, о котором я не догадывался, пока Майк не объяснил мне его где-то через три года после этого завтрака в Лос-Анджелесе весной 2016 года, когда Дональд Трамп мотался по стране, сея хаос в первых рядах республиканцев, и когда Майк верно предсказал, что он и будет нашим следующим президентом. Но перед тем, как я к этому перейду, осталось еще кое-что прояснить. В то утро... 13 -го года он мне рассказал кое-что о Голливуде, что помогло мне как-то разобраться в этом городе и в его продуктах. Киноиндустрия была основана нью-йоркскими семьями из швейного квартала и все еще несет на себе отпечаток модного бизнеса. Внимание к внешности, а не сути. Страх не среагировать на последние веяния, подхалимаш, апатия и социальное отчаяние, а главное – постоянные перевороты». Карьеры тут, как ткани последней моды, покупаемые штуками или ярдами. К ним прикладывают шаблоны нарративов, краят и выбрасывают, как только публике они надоедят. Новизна, эфемерность, одноразовость, массовость производства – для этого города врожденные постоянные ценности. И совет Майка в это утро состоял в том, чтобы я посмотрел на интерес студии ко мне через призму этого знания – «Все, что интересует сейчас Голливуд, это моя принадлежность к исламу, чтобы кто бы у них там ни говорил. Я модный принт на грубой ткани, которая разлетится, как горячие пирожки, если только кто-нибудь сообразит, как придать этой ткани такую форму, чтобы народ хотя бы примерил. Если ты дашь им, что они хотят, — посоветовал Майк, — то станешь тем самым человеком. Они все его ищут, но если ты не хочешь играть в эту игру, а я так понимаю, что не хочешь... то ты наверняка зря теряешь время». И еще одно он мне сказал в то утро. «Город этот еврейский. Даже не евреи тут приспособили себя к обычаям бизнеса, которые основали евреи, и где евреи до сих пор поумнее и поопытнее всех прочих. И это сказал он то, что ему по-настоящему в Голливуде нравится. Тут не то, что с вазбами. Здесь ты знаешь, какие у тебя с кем отношения. Но он же и предупредил, что меня как мусульманина могут счесть врагом». «Тот сыграй на опережение», — предложил он. «Найди способ дать им знать, что ты не против них». «Против них?» «Ну да, не против того, за что они стоят». «То есть?» «Ага, Израиль и все такое прочее». «Майк». «Бро, не щетинься, я просто тебе говорю, как есть». «Я не против того, за что они стоят, мои любимые писатели, все евреи. Я учился по Филиппу Роту и Артуру Миллеру лет с тринадцати». «И отлично». сказал он, растягивая губы в полуулыбке. «Ну вот и сделай так, чтобы они об этом узнали, и будет у тебя все хорошо». Это было совершенно типично для Майка Джейкобса. Едкая и благожелательная прямота, заряженный расовый взгляд, подаваемый без обсуждений или оправданий. Своим, как он сам иногда это называл, жизнерадостным пессимизмом, он был обязан своему отцу Джерри, тоже юристу, огромная тень которого витала над всей жизнью Майка. Джерри Джейкобс бросил карьеру в Вашингтоне и увез семью обратно в апелику, штат Алабама, где поколения Джейкобсов жили больше века. Это был примечательный выбор, если учесть, какой был старт. Прямо на выходе из школы права Джерри получил место клерка у спотсуда Робинсона в апелляционном суде США округа Колумбия, наивысшего апелляционного суда в стране. Спокойный и мягкий спотс Робинсон был тогда легендой – первый юрист, выступивший по делу Браун против школьного совета, после – первой черный судья, назначенный в апелляционный суд по округу Колумбия. Быть в те времена, в 80-е годы, клерком у Робинсона, это было невероятное, не имеющее себе равных начала карьеры для молодого черного юриста вроде отца Майка. Но профессиональные перспективы, как бы они ни были заманчивы, не смогли в конце концов заставить Джерри закрыть глаза на то, что формировалось тогда в округе Колумбия, на возникновение новой идеологической схемы, которая, как он предвидел, повредит черным американцам сильнее, чем кто бы то ни было осознавал. Так что Джерри отступил из столицы страны в апелику, где я вступил в местную юридическую фирму, работал в городском совете и был, в конце концов, избран в палату представителей штата Алабама. С Джерри я виделся лишь однажды, когда он и мать Майка посещали Нью-Йорк в конце 90-х. Желестый, лысеющий мужчина с высоким голосом и картинными усами. Сразу становилось ясно, как многим обязан Майка этому человеку. Активная жизнерадостность, веселые физические ритмы. и даже едва заметные следы глубокой усталости от мира, которые я угадывал в рассеянных паузах и полуулыбках Майка. Через многие годы Майк мимоходом заметил, что любимым актером его отца был Джимми Стюарт. а любимым фильмом это замечательная жизнь. И мне показалось, что я обнаружил, наконец, источник этого напряженного высокооктанового обаяния, врожденного у отца и сына, этой своеобразной, намеренно мальчишеской манеры, лишь частично маскирующей идущую в глубине души борьбу с разочарованием. Этот сплав эмоций знаком каждому, кто знает героев Стюарта – Всех этих персонажей, чья проигранная битва с темными истинами Америки оставила им то или иное духовное увечье. Жизнерадостный пессимизм или усталый идеализм? Выберите сами. Трудно теперь с расстояния более чем в два года, это я пишу летом 2018 вспомнить, насколько невероятным на самом деле ощущалось возвышение Трампа в тот момент, когда оно происходило. Перед тем, как он обеспечил свое выдвижение в июле 2016 года и даже в начале марта того же года, несуразность Трампа, его грубейшее пренебрежение любыми из принятых правил взаимодействия, его невежество во всех вопросах, его намеренная грубость и вульгарность, постоянный поток его презрительных оскорблений – все это, казалось, плохо говорило о его реальных конечных шансах. Много раз повторяли банальность, что Трамп из-за своей вспыльчивости был неизбежным ходячим промахом. Но к апрелю стало ясно, что все промахи Трампа только раздувают ряды его сторонников. В последующие недели во время праймериз Трамп сокрушал своих противников сперва в Нью-Йорке, потом в Пенсильвании. В каковой момент его путь к всеобщим выборам и его катастрофическому проигрышу Хиллари Клинтон казался практически гарантированным. Майк был в Нью-Йорке по делам в начале мая 2016 через неделю после итогов в Пенсильвании. Мы встретились, чтобы выпить в Ред в Гарлеме, популярное место с лучшей кухней черных американцев на леннокс авеню владелиц и управляющий Маркус Сэмюэльсон, шведский повар эфиопского разлива. Накануне здесь ужинал Билл Клинтон. Ужин устраивала компания менеджеров хедж-фондов, и персонал ресторана все еще был под впечатлением от этого визита. Клинтон заходил на кухню пообщаться с уборщиками посуды и поварами. Похвастался нам бармен, наливая мартини. Он восхищался политическим искусством этого человека и сетовал на полную необаятельность Хиллари. Когда бармен отошел и уже не мог нас слышать, Майк объявил мне, что следующим нашим президентом будет Трамп. Я рассмеялся. «Ты шутишь, да?» «Даже не думал». «Ты правда думаешь, что он победит?» «Думаю». «Почему?» Он задумался на минутку. Для него это явно была не просто непринужденная болтовня. «Давай сядем за стол», — предложил он. «Я есть хочу, а разговор этот не быстрый Мне стыдно признаться, как мало я знал о Роберте Борке до того вечера в Ред Рустере. В то время, когда отец Майка работал с клерком у Спота Робинсона, Борк был одним из судей, что уже сидел в суде округа Колумбия. Это было за три года до того, как Рейган номинировал его в Верховный суд в 87-м, в год печально знаменитых сенатских слушаний, во время которых кандидатура судьи была отвергнута. Слушаний столь враждебно злобных, что в популярном дискурсе имя Борка стало синонимом любой срежиссированной политической атаки на чью-либо карьеру или номинацию. Я смутно помню поднявшийся тогда шум, но не могу вспомнить, чтобы хоть как-то понимал, про что это все. Мне тогда было пятнадцать. Позже в колледже меня учили, что в Америке Борка женщинам пришлось бы делать подпольные аборты. Черные сидели бы за сегрегированными обеденными столами. Безбашенная полиция могла бы выбивать двери граждан в ночных налетах. Детям в школах нельзя было бы преподавать теорию эволюции. Писатели и художники подвергались бы цензуре по малейшему капризу правительства, а двери федеральных судов были бы закрыты для миллионов граждан. Это цитата из атаки Теда Кеннеди на Борка во время слушаний 87 -го года, характеристика которая вылепила образ сборка для целого поколения, характеристика консервативной идеологии, вынюхивавшей декаданс в музыке и детективных романах, чье представление о здоровом обществе похоже было на горячечный бред реакционера и чье поражение на этих слушаниях рассматривалось как признак решительной победы прогрессивных идей Америки. И все это было неудачным и уводящим в сторону упрощением. Реальное влияние Борка на американскую жизнь имело бы мало общего с его реакционными, культурными и политическими взглядами». Борг и его идеи фундаментально переформировали бы нашу страну так, как это сделал бы сторонник антимонопольной идеологии, считающий, что единственным существенным ограничением на мощь корпорации должна быть угроза конкуренции со стороны других корпораций и что выгода потребителя должна быть единственной мерой, определяющей, есть ли у правительства причина для вмешательства». Его концепция, что коллективная польза определяется единственно выгодой потребителя, оказалась бы необходимой смазкой во всемирно-историческом переходе к той форме капитализма свободного рынка, что поглотила планету. Назвать его консерватором значит упустить из виду этот момент. В его антимонопольных взглядах не было ничего консервативного, по крайней мере, в любом традиционном смысле слова «консервативный». Борг, наряду с такими экономистами, как Ф.А. Хайек, Милтон Фридман и Джеймс Бьюкинен, фигуры, чьи работы я никогда не изучал и даже не читал до того вечера в Гарлеме, стояли не за консервацию традиционных структур, а за освобождение от них. Они хотели убрать все реальные издержки частного предпринимательства, и они верили, вопреки не только здравому смыслу, но и теореме Генделя, что на рынок можно положиться в том смысле, что он сам отрегулирует свои операции и идиосинкразии. Иными словами, как бы и сильно Борг и ему подобные не нападали на личные свободы в сфере общественного, Они определенно были слегка куку насчет самых отвязных, ничем не стесненных форм индивидуализма в сфере частного. Я действительно пришел к мысли, что главный политический парадокс нашего времени состоит в том, что так называемые консерваторы прошлого полустолетия не стремились сохранить почти ничего из того, что унаследовали их сообщества, а, напротив, старались эти сообщества переделать, причем с энтузиазмом, достойным презираемых ими левых революционеров». За курятиной Хот Хани Ярдберта и говядиной Обама Шотарип Майк объяснил мне, что конкретно понял его отец об Америке за время работы клерком в апелляционном суде, в такой близости отборка в зените рейгановских лет. Даже тогда, в середине 80-х, политическая культура столицы все еще подразумевала джентльменское взаимодействие. Споры сторон перед присяжными или сенатом откладывались в сторону, когда наступало время Мартини и Устриц в Оксидентале или Олд Эбит Гриль. Во время одной из таких встреч в Джорджтауне Борг оказался рядом с молодым черным юристом, которого видел в команде судьи Робинсона. За ланчем они вели оживленный разговор. Майк сказал, что его отец в тот вечер увидел в борке человека гораздо более контактного, чем ожидал, зная высокомерную манеру этого человека в суде. наборка тоже произвел впечатление молодой клерк, и в тот вечер между ними установилась дружеская близость, которая, продолжая крепнуть в следующие недели и месяцы, заставила босса Джерри, спотса Робинсона, почувствовать себя более чем слегка неуютно. Спотц и Борк были в жутких контрах еще с тех пор, как у них разошлись мнения по делу «Дроненберг против Зеха». Весной 1981 года Джеймс Дроненберг, 27-летний унтер-офицер флота, был пойман на участии в гомосексуальных половых актах в казармах флота и почетно демобилизован. Он подал иск, утверждая, что увольнение нарушило его конституционные права. Дело своим путем дошло до апелляционного суда, где Борг проголосовал вместе с большинством поддержать решение флотского командования наказать молодого гея. Робинсон написал сердитое особое мнение, которое спровоцировало пренебрежительную личную отповедь в решении большинства, написанном Борком. Отношения между этими двумя судьями никогда не были особо теплыми, но после Дроненберга они вообще едва ли не перестали разговаривать. Раздраженный интересом Борка к своему клерку, Спотс посоветовал Джерри быть поосторожнее. Начальственное поведение Борка по отношению к черным апеллянтам и солеситорам было явным признаком расизма, а значит в отношении к Джерри у него имелся какой-то скрытый мотив. Тем временем Борк представил Джерри кое-кому в Белом доме, а пара последовавших обедов привела к короткой аудиенции у самого Гиппера. Примечание. Это прозвище Рональд Рейган получил после того, как сыграл знаменитого футболиста Джорджа Гиппера в биографической ленте Ньют Рокни «Настоящий американец» 1940-го. Хотя об этом никогда не говорили явно, Джерри сообразил, что в том, что касается дерегуляционных инициатив, администрация нуждается в поддержке черных. В частности, черные бизнесы по всей стране начали организовываться против рейгановской антимонопольной политики – Это была эпоха легких денег, слияние и поглощения обушевали вовсю. Все увеличивающиеся компании заглатывали доли рынка, вышвыривая малые бизнесы за дверь, обещая снижение цен ради компенсации хаоса, ворвавшегося на все главные улицы американских городов. В любой более ранний период истории страны федеральное правительство никогда бы не допустило осуществления столь неприкрытого корпоративного грабежа. В конце 60-х даже потенциальные 8% доли рынка стали для судов причиной блокировать слияние двух сетей продуктовых магазинов в Лос-Анджелесе. Судьи открыто встали на сторону тех, кому предстояло потерять работу или бизнес, даже пусть слияние сетей могло привести к снижению цен для потребителя. Борг покончил с таким образом мыслей. В 1978 году он опубликовал «Антимонопольный парадокс» – книгу, полностью перевернувшую наше видение корпоративной конкуренции и выгоды потребителя, книгу, ставшую самой цитируемой по этой теме в американской истории. В годы до попадания в суд округа Колумбия, когда он преподавал в школе права Ельского университета и работал в департаменте юстиции при Никсоне, Борг обучал и продвигал поколения последователей, которые формировали общественное мнение Америки судейской скамьи в национальной экономической прессе и советах корпораций. Постепенно выгода потребителя стала доминирующим показателем общего блага, и эта выгода полностью определялась низшей из возможных ценой. «Размер компании более не означал потенциального злоупотребления властью, а только возможность, потому что чем ты больше, тем больше у тебя власти над поставщиками и работниками, тем шире твои возможности безнаказанно срезать стоимость, а это означает сбережение денег потребителя». Консолидация началась с продуктовых магазинов и других розничных заведений. примечание Только при этом новом режиме стали возможны компании вроде Волмарта, завладевшего контролем более 50% всех продаж продуктов в более чем 40 столичных областях к 2015 году. По контрасту с жалкими 8% рынка, что было сочтено антиконкурентным судами конца 60-х, Или Амазона, который, продавая книги ниже себестоимости, сперва ударил чугунным шаром по издательскому миру, а потом с помощью той же бизнес-модели выжженной земли попытался сокрушить и оффлайновую розницу. А после распространилась на банки страховые компании, железные дороги, грузовые перевозки и авиалинии. Конечно, через пару десятков лет этот процесс достиг кульминации в росте компании до почти богоподобных масштабов. торговцев людским вниманием и данными, чьи цифровые технологии и алгоритмы стали руководить самой нашей познавательной деятельностью. Шкала сотрясений, доля рынка, уклонение от ответственности перед общественностью и работниками – все это стало возможным, нет, желанным, из-за так называемой выгоды потребителя. Но если послушать, как об этом рассказывает Майк, то в середине 80-х черные интеллектуалы и бизнесмены уже задумывались, может ли страна процветать только путем покупок. Это все, что мы представляем собой как американцы, просто потребители. Наверняка же мы еще и работники, и владельцы, и, может быть, и даже граждане. Разве нет необходимости защищать и эти аспекты нашего социального бытия? Может быть, благополучие нации состоит из чего-то большего, чем экономия денег возле кассы? Тогда 80-й, говорил Майк, реальное значение новых законов невозможно было игнорировать». Принадлежащие черным банки и страховые компании стали выкупаться холдинговыми компаниями, принадлежащими белым, и поворачиваться спиной к новым черным клиентам. Эти растущие конгломераты принадлежали не местным жителям, местных интересов не имели и совершенно не намеревались обращать внимание на потребности людей, среди которых они не жили, которых не понимали и которых, откровенно говоря, недолюбливали. И привязанный ко всему этому не слишком завуалированный коммерческий расизм такие люди, как судья Спотсвуд Робинсон, забыть не могли. Их битвы за гражданские права были обязаны бизнесам, принадлежащим черным. Больше, чем многие вообще могут понять. В битве за полноправие ключевую роль играет экономическая независимость. Деньги, необходимые для поддержки борьбы, должны откуда-то браться. Черные владельцы продуктовых магазинов финансировали бойкоты автобусов, черные владельцы аптек финансировали входы в воду на сегрегированных пляжах, черные владельцы похоронных бюро изымали свои деньги из белых банков, пока с питьевых фонтанчиков и туалетов не исчезли надписи «Только для белых». Из серии деловых встреч, которые случались у молодого Джерри Джейкобса с сотрудниками различных федеральных ведомств и лоббирующих фирм, ему становилось все яснее, зачем он им нужен. Со шрамами поражения, оставшихся с эпохи борьбы за гражданские права, рейгановские республиканцы убедились в преобразующей силе организованного черного протеста и не хотели рисковать. Их тревожила критика, уже циркулирующая среди черной общественности, уже показавшая лживость всех этих разговоров насчет эффективности и блага для потребителя, критика, высказанная еще до Великой депрессии, никем иным, как Уильямом Эдуардом Берхардом дюбоа Предложить конкретному цветному открыть продуктовый или галантерейный магазин или продавать мясо, обувь, кондитерские изделия, книги, сигары, одежду или фрукты в условиях конкуренции с сетевым магазином это значит предложить ему совершенно медленное, но почти неизбежное экономическое самоубийство. Вербовка черных юристов на службу делу дерегуляции стала высшим приоритетом, и Борг, согласно рассказу Майка, определил его отца как идеального кандидата на эту роль. В 86-м Джерри Джейкобсу предложили работу Федеральной торговой комиссии, но к тому времени он флиртовал с рейганистами уже больше года и прекрасно понимал, чего они хотят. В понимании Джерри у них не было иллюзий о будущем. Они предвидели вздымающийся прилив расового разнообразия с его экономическими и политическими последствиями и обдумывали свой ответ. Утверждение прав собственности белых, концентрация влияния в руках корпораций, гарантирующая, что у власти останутся белые. Спотс Робинсон терпеливо смотрел, как его молодой клерк постепенно избавляется от своих иллюзий по поводу этих современных наследников партии Линкольна. Спотс говорил, что честный эйп наверняка в гробу ворочается. Он стольким рисковал, освобождая американских черных от рабства. А теперь такие, как Бейкер, Борг и Этуотер, используют славное имя его партии, чтобы заковать их обратно в цепи, пусть только финансовые. Когда я только узнал Майка, он пробовал себя в написании сценариев. И в тот вечер в Гарлеме я понял, что его вдохновляет. Его сценарий рассказывал историю молодого черного юриста, которого поманили обещания влияния и богатства, соблазнили войти в некое дело для самообогащения, что привело его к предательству любимого наставника, худощавого и стройного скромного адвоката по гражданским правам со Старого Юга, отлитого по модели спосуда Робинсона. Куда более чем сюжет, который, по-моему, слишком многим был обязан любому из триллеров Джона Гришинма, Запутана была мораль этой истории, а она, похоже, основывалась на том, что отец Майка узнал о себе в годы работы в Вашингтоне, а может быть на том, чего отец, по ощущению Майка, так до конца и не усвоил. Точка зрения всегда формируется желанием, и если ты своему желанию доверяешь не до конца, то лучше не доверять и той картине мира, которую оно тебе предлагает. В конце концов, Майк стал считать, что возвращение отца из столицы в Алабаму было продиктовано чувствами. «Хотеть делать то, что правильно, рядом с теми, кого ты любишь – это, конечно, прекрасно, но с точки зрения Майка лучше отдавать себе отчет в том, что это может в действительности за собой повлечь. Его отец определенно видел, что начинает происходить в Америке, но Майк не уверен, что отец понимал, как мало может сделать с этим один человек, сидящий в адвокатской конторе на Мейн-стрит в Апилике или даже в законодательном собрании в Монтгомере». Новый политический порядок был в корне меркантилен, сформирован и оплачен наличными, накопленными в кошельках все более и более крупных бизнесов. И то, что он делал с черными бизнесами, он делал с каждым. Сети и конгломераты разрушали не больше черных бизнесов, чем белых. Ошибка, допущенная отцом Майка, как начинал понимать это теперь сам Майк, была в том, что все общество рассматривалось через расовую призму. Сама жизнь на местах была в упадке, потому что доллары утекали из центральных местностей Америки и перераспределялись в точках процветания вдоль урбанизированных побережий. На юге это реще всего было видно в сельском хозяйстве. Люди черные, белые, и коричневые больше не могли прокормиться на своей земле. Корпоративная консолидация вела к непрестанному расширению площадей и все больше автоматизации систем, необходимых для полива и сбора урожая. Да, цены на продукцию падали, но вместе с ними и налогооблагаемая база. Никогда до тех пор не было такого количества столь мизерно оплачиваемых рабочих мест, и в основном их занимали мигранты, которые не возражали получать гроши. Города беднели, а это значит, что беднели и школы. Общественное образование начало сыпаться, а с ним вместе дороги и мосты. Землевладельцев стало меньше, и они стали давать меньше денег церквям и благотворительным организациям, чье количество также неумолимо сокращалось. Куда ни пойди, видно было, как люди набиваются в огромные коробки сетевых магазинов, чтобы потратить меньше денег на то, на что у них стало меньше денег. Двадцатилетнее снижение возможностей и морального духа в таких местах, как Капеллика, Уичито, Грэнд-Рэпидс, Скрэнтон и практически в любом другом городе Срединной Америки определили спад, из которого, казалось, все сильнее и сильнее возврата не будет. Росло число самоубийств, росло потребление наркотиков, число случаев депрессии, всеобщий гнев. И все это было еще до финансового кризиса. Тот вечер в Гарлеме за полгода до избрания Трампа «Майк сказал мне так. Он увидел, что происходит не только с черным сообществом, но и с самим понятием американского общества. Идея его отца, его собственная жизнь в апелике – все это подготовило его к пониманию следствий из выученного в таких курсах, как теория корпоративного налога и лекции по американскому имущественному праву. Как и Риас, Майк начал видеть, что нет способа развернуть обратно ту приливную волну, что поднялась в 80-х». Изменились наши идеи. Да, деньги всегда были центральным пунктом в концепции американской жизнеспособности, но сейчас они приобрели власть как наивысшая определяющая ценность. Они перестали быть всего лишь целью наших трудов, но стали еще и нашим увлечением, нашим хобби. Мы стали обсуждать не сюжет фильма, а его недельный сбор. Не средний отбив у бейсболиста, а его бонус при подписании контракта. «Рынок просочился в наш язык. Мы ищем оптимум и минимизируем риски, и беспокоимся о наилучшем способе инвестировать наши активы. Монетизировалось даже избирательное право. Истинная политическая власть лежит теперь не в избирательной урне, а в возможности человека выписать чек. Мы теперь прежде всего и главным образом клиенты, а не граждане, и наша привилегия покупать». Более неуправляемые персонифицированными абстракциями вроде Зевса или Яхве, мы угождаем абстракции материальной, экономики. Мы страшимся ее настроений, мы благодарны ей за ее дары, мы воздаем за ее воображаемое благополучие ритуалом покупок. Когда экономике хорошо, мы счастливы. Когда экономика недомогает, роковые предчувствия тут как тут. В отличие от своего отца, Майк уехал из Алабамы навсегда». Сперва он поехал в Нью-Йорк, где мы с ним познакомились, потом на западное побережье. Он познакомился с женщиной из Мичигана и женился на ней. И от нее, говорит майкон усвоил точку зрения Янкина хищничества американской жизни, которое он видел дома. Его жена Морган выросла во Флинте. Примечание. Подозреваю, что если вы еще слушаете эту книгу, то вы из тех, кто без меня знает о том немыслимом растратном проекте, что в 2012 году привел к коррозии водопроводных труб, когда дети во Флинте пили воду из, как сказал один официальный представитель, «освинцованной соломы». Такая история, не будь она реальной представляла бы собой трагифарс, ассоциирующийся с Россией Гоголя или с какой-нибудь банановой республикой третьего мира, придуманной Найполом. В тот вечер в «Ретрусторе Майк» сказал одну вещь, которая напомнила мне поучительное замечание Мэри Морони, сказанное почти за четверть века до того, насчет самоограбления и расхищения, но в более безнадежной тональности. «Похоже, никто больше не видит в ней страну. Не знаю, видел ли кто-нибудь когда-нибудь вообще, но сейчас точно нет. Мой отец сговаривал, что это потому им приходится принять наше появление в их части картины. Мы ее для них разрушили». Все было отлично, пока мы собирали их хлопок. А теперь, когда они должны собирать наш? Им этого достаточно, чтобы сказать. Ну и хрен с ним, это больше не моя страна. Поменяю правила, хапну, что смогу, спрячусь за забором и горе оно все синим пламенем». Майкл не видел политического решения. По его мнению, демократы предали не только черных, но и саму страну. Либерализм в том виде, в каком практикуется сегодня, стал в той же степени путем к самообогащению, в какой была его противоположность. Достаточно посмотреть на постпрезидентскую подушку для Клинтонов. Контракты на блокбастерную книгу, гонорары за выступление в 750 тысяч долларов, чтобы понять, конкурирующие идеологии в Америке больше нет. Смысл только один – обогащение. «Республиканцы хотя бы в этом честны. Майк видел страну, где люди стали беднее, где им врали, где жить было труднее, и люди понятия не имели, как хоть что-то из этого изменить». Они предприняли беспрецедентный шаг и поставили на высший пост в стране черного интеллектуала, человека, который обещал много, но предложил мало, чья искренняя, допустим, озабоченность была обрачена его же высокомерием, кто наслаждался статусом поп-звезды и плакался о несовершенствах системы, чья политическая дисфункциональность не давала ему быть лидером». Победа Обама оказалась, вероятнее всего, чисто символической. Она лишь ускорила долгий коллапс превращения нашей страны в корпоративную автократию, и неудачи Обамы задрали ставки неизмеримо. Большинство американцев в случае чрезвычайной ситуации не наскребут денег и на неделю расходов. У них вполне весомые причины для страха и гнева. Они чувствуют, что их предали и хотят что-нибудь разломать. «Настроение нации вполне гоббсовское, мерзкое, грубое, нигилистичное, и никто не воплощает эти качества лучше Дональда Трампа». Трамп, с точки зрения Майка, не аберрация и не идиосинкразия, но отражение «человек-зеркало», в котором все мы можем увидеть, чем же мы позволили себе стать». Конечно, можно воспринимать этого человека как олицетворение, беззастенчивый расист, магнат недвижимости, воплощающий собой рост белых имущественных прав, самопоглощенный идиот, символ безбашенного социального эгоизма и нарциссизма, который делает нас глупее день ото дня, символ жадности и коррупции столь неприкрытых и эндемичных, что понять их можно лишь как внешнее выражение наших собственных сокровейнейших желаний. Да, его можно так воспринимать, но только если принять его за символ, который нужно расшифровать. Майк же думал, что дело намного проще. Трамп просто ощутил настроение нации, а его конкретным талантом была потребность во внимании столь жадная, столь неослабная, что он готов был ригеться во всей и каждой оттенке, диктуемые текущим моментом, как бы ни были они отвратительны, и черт с ними, с последствиями. Когда я шел домой после того ужина в Рет-Рустере, вверх по Ленокса и потом на восток, через 141-ю, погода была бодрящей, а улица нехарактерно тихой. Я шел мимо пустых баскетбольных площадок, насаженных по периметру социального жилья. Над тротуаром стоял смешанный аромат дыма костров и марихуаны. Приближаясь к бульвару Фредерика Дугласа, я увидел посреди улицы оранжевый автомобиль – а впереди, на противоположных углах, две группы черных молодых людей, не обративших на меня никакого внимания. В одной группе молодые люди сгрудились возле коробки с тортом и ели его руками. Мой дом стоял на вершине холма рядом с Конвент-Авеню. Я взлетел по четырем лестничным маршам и устремился к своему ноутбуку. Следующий час я сидел за складным столом у себя в кухне и описывал этот вечер примерно на 22-сторонних листах, где подробности было меньше, чем моей дезориентации. При всех моих теплых чувствах к Майку, при всем моем уважении к способности его интеллекта выделять мельчайшие и важные детали, я не мог бы притвориться перед самим собой, будто не считая, что Майк несет чушь. Его критика Обамы казалась мелочной. Я подозревал, что еще и завистливой. Я думал, что его прогноз насчет победы Трампа неверен. У моего отца тоже были мысли о Трампе, и они были глупыми. Я сделал вывод, что моя позиция из первого ряда по отношению ко всей этой чуши ничуть не хуже, как точка зрения, чем широкомасштабные абстракции Майка, если не лучше. В любом случае, я видел в глупом увлечении отца Трампом действие человеческого фактора, слабого и рационального, который никак не ложился в контуры, нарисованные Майком вокруг национального духа. Будучи художником, в основе я всегда видел хаос. Я отметил, как разгорячился наш разговор к концу ужина, когда Майк заговорил о том, как он теперь не может платить налоги. По сути говоря, сказал он, поддевая на вилку кусок пирога с бататом, от правительства, созданного белыми и черным, стоит ожидать лишь вреда. Я хорошо знал Болдуина и читал Тани Хиси И я не сомневался, что Майк почти наверняка прав, но все равно оторопел, услышав эти слова. Оглянулся через плечо, не слышали ли нас соседи. потом вспомнил, где мы находимся. Пока он яростно нападал на правительственное зло и необходимость это зло оплачивать, я понял, что слышу перепевы известных мотивов старых добрых республиканцев. Пока я обдумывал ошеломительный парадокс, находящийся в центре его политических воззрений, яростный огонь в его глазах становился мне все более непонятен. Он считал, что американское правительство не заслуживает его долларов, потому что будет использовать их против него, черного, вечного американского врага. Поэтому он голосует за кандидатов, обещающих уменьшить его налоги. То есть он все сильнее склоняется голосовать за республиканцев, полностью осознавая, что таковые с каждым днем все более открыто заявляют о своем намерении и дальше портить жизнь американским черным. «Чего же я не вижу? Ты не видишь леса за деревьями?» Майк я не понимаю. То, что они строили, они строили для себя». Система, которая у них есть, мы её не изменим. Но ты же даже не пытаешься. Это не так пытаюсь. Как? Не платя налоги? Правда? Чем больше у тебя есть, тем больше ты можешь сделать. Есть только один способ здесь что-нибудь переменить. Деньги. Он помолчал. Ты слыхал историю, как индейцы Таина молились куче золота? Нет. История дурацкая, бро. Но из неё типа всё ясно. Ты же знаешь, кто такие были Таину? Туземцы на куче Карибских островов до появления испанцев. Когда они сюда добрались, испанцы, в смысле, оказалось, что все они ищут золото, и Таина им с удовольствием его показали, для них оно мало что значило. И очень скоро испанцы их приспособили к работе, золото копать. Обратили в рабство. Весть об этом разошлась, и когда испанцы появлялись на других островах Таина, туземцы просто драпали. Их выталкивали с одного острова за другим, пока на последнем рубеже они не решили отбиваться, но не оружием. Вместо этого они собрали все золото, что смогли найти, и сложили большой кучей. И этой кучей они стали молиться, чтобы белые их оставили в покое, оставили им этот последний остров. У них были свои боги, но молились они золоту, они считали его богом белого человека. «Так к чему ты ведешь?» «Золото не знает милосердия. Эти индейцы были правы. Для белого человека деньги – это все. И всегда так было. И мы живем в мире, который построили они. Понимаешь, если мы будем играть в свою игру по их правилам, может, у нас что-то получится. Но это значит, что нам нужно сохранить при себе свои деньги. Отдавать их нельзя. И мы должны их использовать, потому что в сухом остатке все сводится к тратам». Сколько ты готов потратить, чтобы добиться в мире тех перемен, которых ты хочешь?» Ту ночь за складным столом у себя на кухне я записал наш разговор, каким его вспомнил, и только еще больше ошалел, когда его перечитал. Большую часть этих двух часов Майк только и делал, что поносил захват имущества белыми корпорациями. И вот он агитирует за условия, ведущие к тому же для черных. Не агитировал ли он за более широкий взгляд на нацию без раскола по расе, Не в этом ли был общий смысл того, что он говорил о Трампе? Что страдала вся нация как целая? Что именно так мы должны смотреть на вещи? Я начал сомневаться, что есть какой-либо разумный способ согласовать его так называемую озабоченность деградации общества с его же поддержкой республиканцев, которые, по его же анализу, прежде всего и наносят колоссальный вред самим основам американского общества. Он просто лицемер, как все остальные». «И при Бога ради, здесь Таину? Я писал и писал, но ничего из написанного не приближало меня к пониманию. Да, я чувствовал, что чего-то тут не понимаю, но не был убежден, что от моего понимания что-нибудь изменилось бы». В какой-то момент я закрыл ноутбук и пошел спать, но нервное возбуждение не прошло и снова привело меня к компьютеру. И примерно час я прыгал по разным сайтам, посвященным антимонопольному закону и по фейсбучным постам насчет последних выходок Трампа. Снова попытался пойти спать, но заснуть не смог. Примерно в три утра вылез из кровати, включил телевизор и в конце экранной телепрограмму увидел, что на каком-то малоизвестном кабельном канале идет эта замечательная жизнь». Грифельные оттенки фильма были и живее, и мрачнее, чем мне помнилось, будто светотень какого-то американского Караваджио. На экране как раз был момент, когда склонный к суициду Джордж или персонаж Джимми Стюарта идет за своим ангелом-хранителем через то, чем стал бы его любимый город Бетфорд-Фоллс, если бы Джордж не родился. Город теперь называется Поттерсвиль, переименован в честь алчного банкира Генри Поттера, который в основном подгреб его под себя. Без созданной Бейли Ассоциации строительства и суд больше нет ни одного банка, который сужал бы деньгами рабочих за справедливый процент. Поттер сумел скупить всю недвижимость и установить монополию, при которой жители платят ему такую аренду, которая им не по карману. Когда-то милый, красивый, идиллический городок превратился в жуткую, обремененную долгами трущобу. «Созданная капрой картина муниципального кошмара в Поттерсвилле пугала меня в детстве». Пугали ее гнусные, подсвеченные неоном приманки, азартные игры, пьянство, проституция, без малейшего проблеска обаяния человечности. Пугало запретительное полицейское государство, где все отношения, которые мы начинаем в этом фильме любить, разрушаются смертью, отчаянием или мертвещей хваткой поттеровой жадности. Я, живя в изобильном вестернизированном пригороде Милуоки, вполне напоминающем «Бетфорд Фоллс», Не мог себе представить, чтобы такой Поттерсвиль мог существовать реально. Но теперь, впервые за 20 лет, пересматривая этот фильм и пытаясь уложить в голове картину нашей страны, нарисованную Майком, в картине Капра я не мог усмотреть ничего, кроме предвидения. Никогда до того не понимал, насколько весь этот фильм о деньгах. Джордж Бейли «Банкир». Сюжет приводится в движение о депозита одного клиента. Антагонистом выступает другой банкир, хищный ростовщик который отказывает Джорджу в суде на покрытие пропавшего депозита. Грядущий аудит – вот что приводит Джорджа к попытке самоубийства. Страховой полис на его жизнь может покрыть недостачу, сохранить возможность выплат по дому и суде и гарантировать, что его клиентов не вышвырнут из своих домов. Когда ангел-хранитель устраивает ему экскурсию по миру без него, Бейли начинает увидеть, что смысл его жизни на земле был в том, что он сберег своих сограждан, не дал отобрать у них дома и защитил от грабительской арендной платы Поттеру. И даже необычайно трогательный финал фильма, на котором «Я плакал, как всегда», показывает, как горожане Бетфорд-Фоллс собираются вокруг своего любимого судного банкира Джорджа Бейли, и у каждого в руке деньги, чтобы покрыть пропавший депозит, и радостное празднование финансового излишка, когда Джордж видит, что денег у него теперь даже больше, чем нужно для спасения банка от краха. Я рискую вывести отсюда слишком сильное заключение, но лишь потому, что пытаюсь как-то сбалансировать то, что тогда уже понял с тем, чего все еще не понимал. Наиболее стойкая из американских рождественских сказок, входящая в число наиболее популярных американских произведений искусства, уже предвидела нацию, которой мы станем. Обнищавшие кругом в долгах наши слишком мягкие служители пали перед крепкой хваткой прибыли ради прибыли, Наша судьба расчерчена владельцами имущества, а американская мечта буквально становится жертвой конфискации залога, где даже самые нематериальные наши проблемы единственно верное решение могут найти в накоплении наличных. Чтобы не видеть такую картину, надо было принять решение ее не видеть. Примерно через год мои акции в Timur Capital сделали меня достаточно богатым, чтобы понять то, чего не понимал я в тот вечер, беседуя с Майком. «Деньги приносят с собой свою точку зрения, и твое имущество, когда его станет достаточно много, заставит тебя увидеть мир с его точки зрения». В тот вечер в Ред Рустере я хотел услышать нечто другое. Я хотел, чтобы Майк подтвердил, вопреки всеобъемлющему цинизму своего мировоззрения, что он все еще верит в поворот истории к справедливости, как бы медленно он ни происходил. Но он говорил «нет, он в это не верит». Он говорил, имущество имеет свои интересы, и эти интересы всегда будут обслужены в первую очередь. И он говорил, справедливость есть воля сильных, опирающаяся на слабых, а сильные – это те, кто владеет. Расставаясь со своими либеральными гуманистическими иллюзиями, он делал единственное честное утверждение для сохранения надежды этими иллюзиями питавшейся. Тогда я не мог различить этих нюансов, потому что все еще верил, как формулирует Джордж Бэйли в цитате, начинающей эту главу, что живущий и умирающий изброд значит больше, должен значить больше, чем стоимость его накопленной арендной платы значит ведомости для собственника. В то время я все еще надеялся, что история в конце концов будет благосклонна к слабым и праведным правилам, В то время я не мог сложить отдельные кусочки в картину, свидетельствующую о мрачных истинах, которым я сопротивлялся. Фильм кончился перед самым рассветом. Что-то во мне волновалось, не успокаивалось. Я встал с дивана, подошел к окну, где из-под облаков над восточным Гарлемом стали появляться первые лучики дня. Сквозь одинарное стекло доносились далекие поскрипывания и рычания отружинника-мусоровоза. Помню, как стоял там, ощущая, как во мне нарастает что-то твердое и живое, прохладное, для чего у меня не было точных слов. Моя внутренняя музыка была слишком нежной, смазанная личными желаниями и неодолимыми нуждами. Мне надо было найти новые слова, новый язык, более холодные ноты и значения, дребезжащие аккорды для песен порезче. Гимнов эзотерическому грохоту, упадку доллару нашей занедушившей стране и ее идущим на дно мифом. Но все это, как и инаугурация Трампа, еще было впереди. Автоутро перед своим окном в Гарлеме я ощущал только одно. Для меня настало время слушать не только свое полное надежды сердце.